Рассказ записан эксклюзивно для портала Клуб любителей аудиокниг akniga.org. А Марике Сардар. Люля-кебаб. Я в санатории. Природа здесь удивительно красива. издешние края почему-то напоминают мне родную деревню и далекое детство. воздух чист и свеж. мои легкие, отравленные воздухом большого города, словно расширились, вбирая в себя свежесть этой чудной и восхитительной природы. время пролетает незаметно. те несколько дней, что я здесь, кажутся мне всего лишь несколькими часами. Первые дни моего приезда я так спешил насладиться всем этим, что совсем забыл о тех процедурах, которые мне прописали врачи. Спохватившись, я твёрдо решил, что с завтрашнего дня пойду и не пропущу ни одной. На следующее утро я захватил полотенце и спустился на самый нижний этаж, где были расположены лечебные ванны. Приёмное было довольно многолюдно. Одни ждали своего очереди, а другие уже, приняв ванну, отдыхали перед тем, как уйти. Я присел и в ожидании бросил беглый взгляд на присутствующих. У некоторых мне был уже знаком, а некоторых я видел впервые. Невольно мой взгляд задержался на одной пожилой женщине. Ее лицо оказалось мне очень знакомым. Где я мог ее видеть? Подумал я, и никак не мог заставить себя отвести взгляд от её лица. Я ломал голову над этим неожиданно возникшим передо мной вопросом до тех пор, пока меня не позвали. Но даже там, сидя в ванной, меня не оставляла мысль, что я определённо где-то видел это лицо. Так ничего и не вспомнив, я закончил принимать ванну и поспешил в приёмную, надеясь, что та женщина всё ещё там. Но нет. Стол её пустовал и в помещении её уже не было. Подошло время обеда, и я направился в столовую. Там я снова её увидел. Она сидела чуть дальше, и нас разделяло несколько столов. Я опять внимательно посмотрел на неё, потом закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться и вспомнить, где же я мог её раньше видеть. Но всё напрасно. Память моя молчала, и на ум ничего не приходило. Тем временем столовая постепенно стала наполняться отдыхающими, которые полностью заслонили от меня эту женщину. После обеда я, как обычно, вышел во двор прогуляться. Состояла теплая и приятная погода. Другие отдыхающие, кто в одиночестве, кто парами или небольшими группами, не торопясь, прохаживались по леям красивого сада. Среди них я опять заметил её. Она шла рядом с другой женщиной, немного моложе её. Я пригляделся повнимательнее к этой паре и поймал себя на том, что обе они производят не совсем приятное впечатление. Женщина постарше была явно напряжена. Было заметно, что ей трудно передвигаться. Ноги её были настолько тонкие, что казалось под тяжестью ее весом могут не выдержать, и она словно осознавая это, ступала очень осторожно. Кожа на ее ногах была такой сморщенной, что напоминала пожухшее яблоко, и что удивительно, волосы ее были жгуче черными, без единой сединки. Уж не знаю благодаря чему, но то ли краске, то ли природе, на этот контраст уж боль нарезал глаз. Да молодая женщина, хоть и шла рядом с ней, не обращала на неё никакого внимания. Она была поглощена разговором с другой отдыхающей, прогуливавшейся рядом с ними. А пожилая женщина молча слушала их беседу и всё старалась не отставать, хотя было видно, что ей это давалось с большим трудом. Да, старость не радость, со вздохом сказал один из моих знакомых, оказавшийся рядом. Посмотри-ка на эту взрослую женщину. Если бы ты знал, какая она была в молодости. Ты знаешь, кто она? быстро спросил я. Конечно, знаю. Она врач. При слове врач я вздрогнул и больше ничего не слышал из того, о чём мне стал рассказывать мой знакомый. Я наконец вспомнил, где я видел эту женщину и ее дочь. Пятнадцать лет назад я лежал в больнице. Со дня операции прошло два дня, но я пока еще не мог вставать, так как был очень слаб. В мою палату, где кроме меня лежал еще несколько человек, привезли тяжело больного с прободением язвы. След за ним в палату вошли трое. Это женщина, дочь и зять нового больного. Из их разговора с врачами стало ясно, что эта женщина, жена больного, тоже врач. Говорить шла об операция. Она потребовала, чтобы её мужа прооперировал самый лучший специалист в этой области и назвала фамилию известного профессора. Никто из врачей не решился ей возразить. Она и зять вышли из палаты так решительно, что никто не сомневался, что вернутся они только с профессором. Дочь осталась в палате. Она пододвинула стул и села у кровати отца. Он взял её руку, поцеловал и полными любви глазами посмотрел на дочь. Она была с ним очень ласкова, не забывая при этом поглядывать на дверь. Отец же не отпускал её руку, всё время подносил её к губам и целовал. Потом как бы спохватившись, с беспокойством сказал: "А как же твоя малышка? С кем ты её оставила? Может, лучше вернёшься домой? Не беспокойся, за ней присмотрят". Ответила она. Внезапно дверь открылась, и в палату вошли тот самый профессор, жена больного с зятьем и несколько врачей. Профессор внимательно смотрел больного, задал ему несколько вопросов. Потом вместе с этой женщиной и врачами вышел из палаты. Через некоторое время больного забрали на операцию. Прошло несколько часов. Больного опять привезли в палату, уложили, подключили капельницу. Из разговоров мы узнали, что операцию сделал тот самый профессор, но надежда на благоприятный исход небольшая. Больной всё ещё был под действием наркоза. Жена стояла у изголовья, а дочь сидела рядом. Прошло довольно много времени, и он наконец очнулся. Его взгляд сразу пал на дочь, и он тотчас же взял её руку, приложил к глазам, потом поднёс к рту и поцеловал безжизненными губами. Только после этого заметил жену и вдруг резко сказал: "Как ты здесь убирайся!" чтобы духу твоего здесь не было. Эти слова услышали все. Жена встала и молча вышла. Больной снова повернул голову в сторону дочери. Надо было видеть, с какой любовью он на неё смотрел, сколько нежности было в его глазах. Весь остаток дня прошёл именно так. Если вдруг дочери не оказывалось рядом, он начинал беспокойно искать её глазами и не успокаивался, пока она не садилась рядом. Но стоило ему увидеть жену, которая всё ещё оказывалась в палате, как всё сразу менялось. Он начинал гнать её снова и снова, а если та сразу не уходила, он при всей своей слабости делал попытку подняться, чтобы прогнать её И только тогда жена вставала и поджав губы выходила из палаты. Наступил вечер, отец заставил дочь идти домой. Иди, иди. У тебя маленькая дочь, не оставляй её одну. О том, чтобы с ним на ночь осталась жена, не могло быть речи. Он не хотел ничего слышать, только согласился, чтобы остался зять. Было видно, что к нему натосялся гораздо лучше, чем к жене. Ночью ему стало хуже. Я тоже не спал всю ночь. После операции моя рана затягивалась с трудом. Ворачиваться на бок мне запретили врачи, и я мог лежать только на спине. Его же кровать была напротив моей, и поэтому я был невольным свидетелем всего того, что с ним происходило. Больше всего бедного человека мучила нестерпимая жажда. Он просил пить, но давать воду врачи строго запретили, и поэтому зять прикладывал к его засохшим губам ломтик лимона, но это лишь усиливало жажду. Слабый, безжизненной рукой он пытался поймать руку зятя и порывался съесть этот кусочек лимона, но зять мягко отводил его руку. Нет, нельзя. Тебе же врачи запретили. В конце бессильный больной стал засыпать. Его веки опустились на только наполовину, они скрыли лишь зрачки. Вся эта картина очень угнетала меня. Измученный больью и жаждой человек, его полузакрытые глаза, неровное, прерывистое дыхание. Близился рассвет. Я начал было погружаться в сон, как был разбужен какими-то голосами. Оказалось, пришли жена и дочь несчастного больного. Отдохнувшие, посвежевшие и принаряженные, они вошли в палату и бросили на него беглый взгляд. Он спал. Дочь, даже не справившись об отцу, обратилась к мужу. Тебе удалось хоть немного поспать? Он ничего не ответил. Явно ошеломленный этим вопросом, он лишь бросил на нее взгляд полный презрения и ненависти. Словно не заметив этого, все еще заботливым голосом стал уговаривать его сесть позавтракать. Садись, поешь, ты устал, голоден. Мы тут как раз принесли тебе кое-что. И стал одзеловито вынимать из сумки разные свертки и класть их на стол. Зять за стол на месте. Сначала с изумлением, а потом с все более растущим негодованием и даже отвращением он смотрел на хлопот этой женщины, муж которой был при смерти и которая, как ни в чем не бывало, всецело была поглощена приготовлениями к завтраку. Он молча повернулся и вышел из палаты. Больной открыл глаза, взгляд его упал на дочь, и он тотчас же Несмотря на всю свою слабость, живился, с трудом взял в руку дочери, поднес к своим глазам и держал ее так довольно долго. Потом поцеловал ее руку несколько раз, но отпускать не торопился, держал ее руку и все смотрел, смотрел на дочь не отрываясь. Жену заметил не сразу. Я же сказал тебе убираться отсюда. Он хотел было подняться, но не хватило сил. Тебе мало того, что ты со мной сделала, так теперь приходишь сюда и печёшь с обо мне. Убирайся отсюда. Жена молча вышла. Казалось, это немного успокоило больного. Глаза его стали закрываться, но как и ночью, так и остались полузакрытыми. А вдруг под окном, а наша палата была на первом этаже, раздался чей-то голос. Больной сразу открыл глаза и сказал дочери: "Это мой брат, это его голос. Пойди, приведи его". Дочь вышла. Через некоторое время она вернулась и сказала отцу, что он ослышался. Это был другой человек. Опять присел рядом. Отец посмотрел на неё и еле слышным голосом сказал, чтобы она положила свою ладонь ему на глаза. Потом попросил поднести её руку к его губам. Как он целовал эту руку, сколько нежности и любви вкладывал в этот поцелуй. Опять за окном послышался тот же голос. Больной снова встревоженно посмотрел на дочь, но она осталась у беждать отца, что это незнакомый человек. И непонятно, что ему нужно и зачем он бродит под окном. Кажется, отец ей не поверил, но промолчал. В палату зашли врачи, подошли к нему, осмотрели, расспросили, медсестра сделала ему укол. Через некоторое время он немного успокоился и заснул. В палату вошли тёща с зятьём. В руках у него был какой-то свёрток. Все трое сели за стол и развернули принесённый пакет. В нём оказался люля-кибаб. завёрнутый в лаваш. Они принялись за еду. Мать с дочерью, позабыв про больного, ели с большим аппетитом. Зять, который к тому моменту успел как следует проголодаться, тоже ел, но при этом время от времени поглядывал в сторону больного тестя. Когда все трое наелись, мать завернула оставшийся люля-кебаб в лаваш и убрала в тумбочку рядом с кроватью мужа. Зять попрощался и ушёл. А мать с дочерью, усевшись спиной к больному, стали о чем-то беседовать. Иногда начинали тихонько смеяться, но ни та, ни другая ни разу не повернулась и не посмотрела на больного. Несколько раз он приоткрывал глаза, но был настолько слаб, что не мог ни пошевелить рукой, ни даже повернуть голову. А те двое все говорили и говорили и ничего вокруг не замечали. Настало время обеда, и все пациенты нашей палаты направились в столовую. Остались только постельные больные он и я. А мать и дочь не замолкали ни на минуту. Было видно, что они о чём-то спорили время от времени, повышая голос, но потом, всё же сбавив тон, продолжали свою беседу. Под окном снова послышался знакомый голос. "Ты видишь, этот негодяй опять пришёл". С раздражением сказала дочь. Я же сказал ему, чтобы духу его здесь не было. Пойду скажу дежурному, пусть не пускает его сюда. И быстро вышла. Мать поспешила за ней, но больной как будто не слышал всего этого. Он лежал неподвижно. Прошло некоторое время, и тот голос пропал. И я заметил, что губы больного стали подергиваться, а глаза закатываться, и чем дальше, тем сильнее. Наконец жена и дочь вернулись в палату. С ними был дежурный врач. Увидев больного в таком состоянии, жена и врач что-то сказали друг другу на латыни. Чего я, конечно, не понял. Врач вышел из палаты, а обе женщины пододвинули к его кровати стулья и сели. Несколько раз судорога пробежала по его торсу. Глаза были полузакрыты. Жена взяла его за запястье и попыталась нащупать пульс. прислушивалась к дыханию, дочь сидела рядом и внимательно смотрела на отца. Полголоса что-то сказали друг другу, но я не расслышал. Мать вышла, а дочь встала, несколько раз прошлась по палате и потом тоже вышла. Скорее они вернулись вместе с врачом, который подошёл к больному, проверил пульс, послушал сердце, покачал головой и Накрыл простынёй его лицо. Всё стало ясно. Больной умер. Все трое вышли из палаты. Через несколько минут принесли носилки, уложили на них тело, сверху покрыли простынёй. Мать и дочь стояли рядом. Когда носилки стали выносить, они вышли вслед за ними. У дверей палаты столпились другие больные, но никто не заходил внутрь. Под окном вновь послышался знакомый голос. За эти 2 дня мне пришлось услышать его не раз. Мать и дочь вернулись в палату и стали собирать вещи. "Мама, а где тот плюля-кебаб, который остался? Куда ты его положила?" спросила дочь. "Он в тумбочке около кровати", ответила мать. Дочь открыла тумбочку, достала свёрток и положила его в сумку. Обе внимательно посмотрели, не забыли ли чего в палате, и вышли. Как с сухими глазами они в первый раз вошли в эту палату, так с сухими глазами и вышли. А под окном раздался все тот же знакомый голос. Позже мы узнали, что это действительно был родной брат Умершева. Тот самый, которого мать и дочь так и не пустили прийти навестить своего брата, пока тот был ещё жив. 2 дня тело оставалось в морге больницы, и всё это время под нашим окном раздавался всё тот же самый голос. Через 2 дня мы больше его не слышали. Теперь Когда я вспомнил, где я раньше встречал эту женщину, казалось, у меня в ушах снова зазвенел тот скорбный голос. Я спросил своего знакомого: "А кто это рядом с ней?" "Это её дочь. Она была замужем, вроде как, жили нормально, ребёнок у них родился. Я не знаю, что у них там случилось, но лет 15 тому назад муж неожиданно с ней развелся". Честно говоря, меня не удивил его ответ. Это было логичным завершением той истории, которая произошла в больничной палате. С любовью и уважением к слушателю читал Костя Суханов.